Ну, по крайней мере, Савелий Петрович с необычным волнением поглядывал на занявшуюся просветительством даму. Катенька с некоторой отстраненностью, прищурив глаз, что ей волхвы, эти древние евреи, наблюдала за шелками, видимо, модно, браслетами и жестами пожилой красавицы. Я ожидал, что нынче же вечером Эти жесты будут повторены в казино или за ужином. Ксения Макарна, не отрываясь, строчила в свой блокнотик. Витя Нежноусов, устав от лекции о драгоценностях, зевал, прикрывая рот роскошным рукавом вышитой куртки. А Колян, собственно, которому при ближайшем рассмотрении эта лекция и предназначалась, похлопывал своими любопытными глазками. Юлия Евгеньевна продолжала. «По очень рано возникшей традиции волхвов Мельхиседека, Балтазара и Каспара рисовали всегда в восточных одеждах. Так они были в свое время изображены и на росписях храма Рождества, куда нас повезут сразу же, как только наши товарищи закончат покупки. И вот поэтому... В седьмом веке нашей эры, когда персидский царь Хасров II Парвиз разрушил в Палестине все православные храмы, этот храм из-за своих экзотических восточных росписей был пощажен. «И мы этот храм увидим?» – спросила Ксения макарна не поднимая глаз от блокнота. «Увидим. Благодарю». ответила величественно-снисходительно, как леди Ксения Макарна. А Коляня, чистая душа, выпалил. «Обязательно обо всем этом расскажу в совхозе. У моей сестры, двоюродной, муж, поп, священник. Я ему тоже расскажу». «Ну, он об этом, наверное, знает», сказала Юлия Евгеньевна и придвинулась ко мне. Приятный и уже забытый мною запах разных используемых много лет назад притираний, духов, мыла, туалетных вод, кремов и помад дохнул на меня. Так пахнут у нас в институте старые профессорши и один завкафедрой, педик, с выкрашенными в рыжий цвет и подвитыми волосами. «Смотрите!» Юлия Евгеньевна уже обращается ко мне, как бы признав во мне человека ее круга. А как сообразительно и как тянется к знаниям наша молодежь. Ему бы величественный жест в сторону Коляни учиться, учиться и учиться. И экскурсия продолжалась. В подобных путешествиях Мы, слава богу, не англичане, довольно быстро не только знакомимся, но и почти роднимся. И не успели мы выйти из культурного центра, чтобы после свирепой кондиции чуть погреться на солнышке, как уже оказались разговаривающими чуть ли не по душам с Юлией Евгеньевной. Кто не знает подобных разговоров? Как интеллигентный человек интеллигентному человеку я вам скажу, разговор. Вот где сказывается неумение и нежелание нас всех исповедоваться. А может быть, это еще и стыд перед не таким, как мы все, перед священником. Разговор вполне ожидаемый для меня зашел о А «Ну, сама я по профессии искусствовед, напопросту музейный работник». «Ну, работаю в министерстве, где я занимаюсь реституцией. Вы знаете, что это такое?» «Конечно. Возвращение реквизированных музейных ценностей. Так?» «Ну, я-то знаю. Вернее, слышал только об одном реституторе, который готов отдать ради своей демократичности все, совершенно забыв, сколько во время последней войны было вывезено и разграблено у нас». Всегда есть образованные недоумки, которые громче всех радуются пожару. Но сказал я обо всем этом значительно мягче».